глава 8. нам с братом выделили номер в гостинице метрополь совсем неподалеку от лубянки чему мы были очень рады большинство чекистов заканчивали работу поздно и наличие жилья под боком было лучшим вариантом номер был прилично засран предыдущими жильцами в гостиницу зачастую селили малограмотных необремененных культурой сотрудников советских учреждений, поэтому перед сном пришлось потратить час на уборку. Подняв брата в 6 утра, я, располоснув лицо, потащил Александра на утреннюю пробежку с голым торсом, понимая необходимость приведения наших организмов в норму. Редкие дворники, больше создающие видимость уборки, закрепленной за ними территории, Чем действительно наводя чистоту, удивленно провожали нас взглядами. Один даже покрутил пальцем у виска. Пробежав около двух километров, мы с братом провели комплекс физических упражнений, состоящий из приседаний и отжиманий, подъема туловища и закончив планкой. Мое нынешнее тело с трудом вынесло физические нагрузки. Брат вообще еле добрался до гостиницы, обливаясь потом. Затем облились холодной водой и, почистив зубы порошком, оделись и перекусили в столовой. Рестораны были закрыты. При гостинице овсяной кашей с несладким чаем. Затем поспешили к месту новой работы. После проведения планерки меня вызвал к себе мой непосредственный начальник, который дал мне листок, записанными на нем двумя вариантами, которые решали бы проблему с организацией в пригороде нашей базы, которую я предложил назвать «Спецобъект номер 10», на что Кедров удивленно поинтересовался таким названием. «Я объяснил, что номер 10 запутает возможных шпионов, пусть ищут остальные девять объектов», Под спецобъект предлагались два монастыря в Ближнем Подмосковье, и я первым решил осмотреть Новодевичий монастырь, расположенный в излучине Москвы реки вблизи от небольшой деревеньки Малые Лужники. В деревне насчитывалось около двадцати домов. Сам монастырь произвел ошеломительное впечатление. Огражденный крепостной стеной с башнями монастырь был идеальным местом для секретного объекта. Лопухинские палаты, имеющие красный кирпичный цвет у северных ворот, я решил использовать для проживания инструкторов и командного состава. В палатах Ирины Годуновой решил обустроить административные служебные кабинеты. Трапезная при Успенской церкви будет выполнять свое предназначение. Там будет столовая. В мариинских палатах расположим классы для изучения теории и подтягивания общего образования. Певческие палаты послужат казармой, а больничные палаты частично лазаретом и спортивным залом. Прикинув, где лучше расположить полосу препятствий и примитивные спортивные снаряды, задумался о стрельбище. Придется его расположить за монастырской стеной. Я по телефону связался с командованием батальона ЧК и договорился на выделение в субботу-воскресенье мне роты бойцов для облавы беспризорников лет 15 и старше и последующей доставки задержанных в Ивановский лагерь, располагающийся в Ивановском Иоаннопритеческом монастыре по адресу Малый Ивановский переулок, дом 2. Пришлось носиться между Москвой и Лужниками, как проклятому. Пока не пнешь старшего, бригада старается бить баклуши. Организация транспорта для доставки строительных материалов была бы еще той эпопеей, если бы я не являлся сотрудником ВЧК. На пятницу на моем спецобъекте, в котором уже началась перепланировка помещений большой строительной бригадой, был мной запланированы показательные выступления по стрельбе и метании ножей дзержинский сталин и присоединившийся к ним троцкий в сопровождении нескольких инструкторов пулеметных курсов до революции бывших преподавателями в московских юнкерских училищах прибыв на двух автомобилях провели осмотр моего объекта с интересом обсудив наполовину готовую полосу препятствий и спортивный городок. Деревянные двухъярусные нары в казарме, готовые уже на две трети. Кухня в трапезной уже сверкала после побелки стен и потолков. «Товарищ Сорокин, я удивлен тем, что на спецобъекте ВЧК не производится перестройка помещений церквей». Троцкий возмущенно обвел вокруг руками показывая на нетронутое мною благолепие монастырского Смоленского собора. Кресты необходимо в первую очередь снять со всех куполов обоих церквей, а все иконы и остальные предметы культа сжечь. Товарищ Троцкий, над созданием церкви трудились обычные ремесленники, талантливые художники и архитекторы. Ни в коем разе нельзя уничтожать эти памятники зодчества. Наш народ через десятилетия спасибо нам скажет за сохранение этой красоты. Не будем же мы уподобляться первым христианам, уничтожившим огромное количество древнегреческих и древнеримских скульптур и храмов так называемых богов. Это варварство. Следующие поколения должны видеть то, с чего начиналась история прекрасного искусства их предков – Меня опять понесло. Но я, видя одобрительную улыбку Сталина, продолжил. Нельзя силой рушить веру у людей. Пусть они верят во что хотят. Чем грозит советской власти существующая вера в Бога? Попы наускивают темный народ против нас, большевиков. Церковь угрожает мировой революции. Так как она, как гидра, раскинула свои щепальца по всему миру, Троцкий в конце аж взвизгнул. Я не стал дальше слушать бред Бранштейна, которым он зажигал массы на митингах и перебил его. Так надо не с Богом бороться, а с отдельными представителями церкви, не принявших новую власть. Необходимо все храмы взять под охрану государства, как памятники зодчества и иконописания. Дайте спокойно людям молиться в них». Им больше не на кого надеяться. С молодежью же надо вести разъяснительные беседы. Постепенно, через поколения, поменяется у людей мировоззрение. «Вы же хотите всего сразу, товарищ Троцкий, через колено ломать русский народ? В итоге подкидывать топливо в очах гражданской войны? Давайте уже эту войну сворачивать. Слишком дорого она обходится нашему государству» троцкий опять начал было разоряться на тему разжигания мирового костра революции, но Сталин вмешался. «Товарищ Труцкий, мы сюда выбрались не для митинга. В конце концов, чего нам пугаться церковных зданий? Они не несут опасности для революции». «После диспута с этим долбанутым евреем мы высокой комиссии прошли на площадку» на которой были установлены мишени в виде контуров человека, на котором в районе лба и сердца были нанесены краской круги. Я приготовил два самовзводных офицерских варианта нагана. Вышел на огневой рубеж и стрельбой с обеих рук в перемещениях и перекатах произвел все 14 выстрелов, поразив мишени в центр нарисованных кругов. Пристегнув кобуру... И, отойдя еще метров на пятьдесят, повторил упражнение с Маузером, держа уже его обеими руками. Затем метров с двадцати метнул с обеих рук ножи. Затем в мишени ушли тесаки от немецких винтовок и саперная лопатка. Я закончил свой цирк этим трюком. Пришлось предварительно много потренироваться. Новое тело с трудом реагировало на акробатические номера. Честно говоря, впечатление на высокую комиссию я произвел, после чего все ее члены пожелали тоже пострелять из имеющихся у них стволов. Только попадали они исключительно из классической стойки, вытянув руку с оружием вперед, другую заложив за спину. Дзержинский убрал револьвер в кубару и подошел ко мне. — Андрей Юрьевич, вы надеетесь из беспризорников создать... «Профессиональную часть ЧК?» «Ваша идея вызвала у меня тревогу. Мы берем только проверенных товарищей, а тут отбросы настоящие. У подростков еще личности, как белая бумага. Что на ней нарисуем, то и будет. Главный плюс – молодых ребят легче обучать, чем уже взрослых мужиков. Мне нужны человек триста. Из них две трети отсеются, кстати – феликс эдмондович предлагаю для непрошедших отбор подготовить детский дом пора уже потихоньку бороться с детской преступностью я навел справки заведующим колонии для несовершеннолетних предлагаю назначить заведующего железнодорожной школы при крюковских вагонных мастерских макаренко антона семеновича уверен этот учитель сможет справиться с пацанами Дзержинский подозрительно посмотрел мне в глаза. Я не стал отводить взгляд, и председатель ВЧК молча отошел к Троцкому, что-то доказывающему Сталину. На следующий день началась облава. Я же был приглашен к Сталину, который получил постановление Совнаркома о создании комиссии по проработке вопроса устройства многонационального советского государства. В состав комиссии, кроме меня, включены Нарком юстиции Курский, член ВЦИК Микоян, Аванесов Варлаам Александрович, тянущий еще лямку комиссара по делам Армении при Наркомате по делам национальностей РСФСР, Симон Аршакович Терпетрасян, партийная кличка КАМО, член РФ военсовета 7-й армии, Ян Лепсе, вызванный Сталиным в Москву. Все члены комиссии, кроме Аванесова, моего начальства в отделе, после представления меня наркомом национальностей, снисходительно посмотрели на меня. Они, опытные революционеры, чьи заслуги подняли с самого низа, восприняли меня, молодого чекиста, скептически. Сталин, раскуривая папиросу, объяснил присутствующим. Наш молодой коллега, По партии смог меня удивить логикой своего мышления, что-то в его мыслях заслуживает внимания. И прошу нашего самого молодого начальника управления ВЧК изложить свои мысли и обсудить их нашей комиссии. С последующей целью рекомендовать в ЦИК и Совнаркому проект существования многонационального государства. Я начал свой доклад. Многонациональные государства – это государства, на территории которого проживают различные этносы, нации, народности, национальные и этнографические группы. Исторически многонациональные государства образовывались там, где государственное сплочение более или менее обширных территорий происходило до того, как начиналось формирование наций – и развивались национальные движения. Ряд стран Восточной Европы, в том числе России и Азии, а также в ходе колониальной экспансии, страны Африки, где многие этносы были разделены границами между государствами и в результате интенсивных миграций, например, США. Под многонациональными подразумеваются государства, в пределах государственных границ которых – Проживают несколько этносов и подразделяются на страны. С резким преобладанием одной нации при наличии более или менее значимых национальных меньшинств. Великобритания, Россия, Франция, Испания, Китай, Турция, Алжир, США, Австралия. Двунациональные. Канада, Бельгия, Марокко, Фиджи. Со сложным, но этнически однородным национальным составом. Иран, Афганистан, Пакистан, Лаос. Со сложным и разнообразным в этническом отношении национальным составом. Индия, Швейцария, Индонезия. США традиционно называют страной иммигрантов. С 15 века сюда приезжали миллионы европейских переселенцев. А через два столетия началась эпоха рабства, за годы которой в Америку было вывезено множество коренных жителей Африки. Основу ассимиляционного процесса составляет, на наш взгляд, ассимиляция экономическая и социальная, которую можно назвать структурой. Оказавшись в рамках нового этносоциального организма, иммигранты, вынужденные зарабатывать на жизнь, неизбежно включаются в экономическую систему этого организма и тем самым становится элементом его социальной структуры. Дальнейшая судьба эмигрантов и этих этнических групп определяется прежде всего потребностями и развитием этого этносоциального организма. Часто это вызывает перемену классовой принадлежности и рода занятий переселенцев. Так ирландские, а через несколько десятилетий Итальянские арендаторы и батраки строили в Америке каналы и железные дороги, изменившие лицо страны, а франко-канадские и польские крестьяне становились индустриальными рабочими бурно разраставшихся американских заводов. Единый государственный язык и отсутствие территорий, разделенных по расовому признаку, сыграли решающую роль в превращении США в неделимое государство, с одним народом, американским. О, как же тот факт, что США состоят из самостоятельных штатов, тут же критически задал вопрос кому Мы не можем лишать людей свободы выбора. Когда южные штаты захотели отделиться, сразу же разразилась гражданская война. Кто даст разорвать государство? Вот как раз и причина по которой мы не должны повторить ошибку американцев. Ни в коей мере нельзя делить страну ни на Штаты, ни на Республики или другие структуры, не давая возможности пробравшейся в руководство этих республик контря оторвать от государства кусок. Мы сейчас много даем свободы выбора тем же крестьянам, отбирая у них последний хлеб, или бывшим господам, почему вдруг выборочная свобода выбора получается? Я сел, наблюдая за спорами участников комиссии. Мы с братом практически редко виделись всю неделю, изредка пересекались в конторе, могли немного пообщаться по дороге в гостиницу и обратно на работу. А вскоре мне предстоял переезд на постоянное жилье, облюбованное мною на моем спецобъекте. По моей просьбе плотники изготовили мне шикарную двухспальную кровать и по моим эскизам изготовили из березовых досок и собрали самую натуральную стенку – прообраз мебели будущего. На рынке я за сущие копейки приобрел пуховую перину, обеденный стол, дубовый буфет. Фарфоровые сервисы, замечательный персидский ковер мне подарили сотрудники моего управления – конфисковав их ранее у бывшего купца, прислоненного к стенке. Узнав о моем пристрастии к оружию, Кедров презентовал мне также конфискованную у кого-то коллекцию холодного оружия, которую я, немного посомневавшись, повесил на одной из стен. Я решил оставить подарки, зная, что все это добро за копейки с помощью Коминтерна уйдет за границу». Мое внимание привлек Сталин. После окончания запала у спорящих заявивший. «Давайте сделаем паузу в наших дебатах. Завтра в это же время продолжим поиск истины». Мне нужно было набирать в глазах Ленина и его гоп-компании очки. Мои высказывания, расходящиеся с мнением сумасшедших революционеров, добром не кончатся. Нужно стать для всех этих апогеев революции в доску своим, войти в ближайшее окружение. Я знал, что подпольная анархистская группа во главе с Марией Никифоровой, Марусей, летом этого года начала разрабатывать планы покушений на Ленина и Троцкого. После проведения серии экспроприаций, анархисты под лозунгом начала динамитной войны с Офнаркомом и ЧК взорвут через месяц 25 сентября здание Московского порткома в Леонтьевском переулке, в котором ожидалось выступление Ленина. Однако Ленин опоздает на открытие пленума порткома и никак не пострадает. Вместе с тем во время теракта, в результате взрыва, брошенной террористом Соболевым бомбы, погибнут председатель порткома Загорский и еще 11 человек. Получит ранение Бухарин, Ярославский и ряд прочих видных большевистских деятелей. В общей сложности 55 человек. Как лучше преподнести раскрытие заговора? Мне никак за столь короткое время выйти на организатора теракта Казимира Ковалевича и бомбометателя Петра Соболева. Утром опять прошло совещание у Сталина. На наши крики даже заглянул Ленин, привлеченный странными криками из кабинета наркома. Посидев минут двадцать в нашей интернациональной кампании, стараясь вникнуть в наши доводы, молча покинул помещение, убежав на очередное беспонтовое совещание. После трех часов нервотрепки мне с трудом удалось убедить собравшихся принять резолюцию которой рекомендовано внести следующие изменения по административно-территориальным делениям в Конституцию восемнадцатого года. Советская Российская Социалистическая Республика является единым государством с административным делением на области, управляемые областными центрами, с русским языком, в котором... Единственный общенациональный государственный язык Советской Российской Социалистической Республики – русский. Помимо русского в учебных заведениях могут изучаться только самые распространенные иностранные языки. Причем отдельно для наркомата просвещения комиссией рекомендованы к включению общеобразовательные программы английский, немецкий, французский и испанский языки паспортах граждан отменяется графа «национальность». Отдельным постановлением комиссии принято вынесение на обсуждение Совнаркома убрать из Конституции тезис, по которому лица, использовавшие наемный труд, были лишены политических прав. В новом проекте Конституции предлагалось закрепить равноправие всех граждан, не выступающих против советского строя, и соблюдающих все законы республики. Также рекомендовано внести в Конституцию право всех граждан на справедливый суд с предоставлением защиты адвокатов, право на бесплатное обучение, право на бесплатное медицинское образование, право на труд и право на свободу слова. Я представил, как эти предложения встретят наркомы и внутренне содрогнулся».